Итак, первая русская революция. 9 января 1905 и по 3 июня 1907 года. 875 дней полыхал революционный пожар на русской земле. Думаю, всем слушавшим предыдущие части этих лекций уже понятно, что... Эта русская буржуазная демократическая революция, первая в истории страны, стала следствием противоречий экономического и политического развития после 861 года, следствием нежелания царизма провести последовательные реформы. То есть, по сути, вот эти вот неудачные войны, которые вел царизм 1904 905 годов, русско-японская война, позорное поражение в ней, нежелание проводить разумные реформы, искать компромисс с обществом, Вот, то есть, понимаете, все-таки, если вот ранее, даже еще в XIX веке, самодержавие было творческой силой, способные на реформы, способные вести за собой страну, то, к сожалению, к началу XX века, как полагает автор этих лекций, все факты говорят о том, что абсолютизм, вот эта абсолютистско-самодержавная надстройка, превратилась в тупиковую, загнивающую силу, в обскурантистскую силу, в деградантскую силу, которая вела страну в тупики социального развития, препятствовала всему тому, что могло бы э, способствовать обновлению, очищению страны. Поэтому. Самодержавия не хотел никто. Я считаю, что вот в этой революции все основные общественные силы сплотились против своего главного врага. Абсолютизма, самодержавия. Главное противоречие русского общества, русской жизни того времени, это между самодержавием и всем российским обществом. Между абсолютизмом и всем обществом. А из него вытекали уже все остальные противоречия. Между центром и окраинами. Между русской нацией и другими. Национальными значит, образованиями, заселявшими страну, между рабочими и буржуазией, между буржуазией и помещиками, между помещиками и крестьянами, между тяжелой и легкой промышленностью, между промышленностью и сельским хозяйством, недаром действительно ведь Россия была узлом вот этих противоречий. Да? И разрубить их, по всей видимости, могла, должна была, по крайней мере, попытаться это сделать. Только русская революция. То есть вот этот кризис. Кризис самодержавия. Да? Я уже говорил, вот это и зубатовщина, неудачная попытка полицейского социализма. Это и, значит, весна 1902 года, мощное восстание крестьян в Полтавской и Харьковской губерниях. 80 помещичьих усадеб разгромили. Малая пугачевщина, как называли ее. Это и активизировавшийся террор партии эсеров. В 1901 году был убит Сипягин, министр. В 1902 году был убит Сипядин, министр значит, внутренних дел, СР Балмашов застрелил его. В 1904 году Сазонов убил плева, который тоже взял, так сказать, твердый курс на подавление революционного и оппозиционного движения. То есть активизировался террор. 4 февраля 1905 года будет убит дядя царя Великий Князь Сергей Александрович. Террорист Каляев взорвет карету, в которую он будет ехать. Вот эти вот вековые устои царского самодержавия продолжали рушиться. Активизировались черносотенные силы, толпы погромщиков. Например, в 1903 году в Кишиневе черносотенная толпа учинила еврейский погром при полном, к сожалению, попустительстве правительства. Несколько сот евреев были ранены и 45 убиты. Осенью того же года погром в Гомеле этот антисемитский, унес жизни 12 человек. Погромы вызвали бурю негодования и в России, и за границы. Оппозиция правительству, к сожалению, усиливалась. Был убит в 1903 году Уфимский губернатор Богданович, руководивший смирением рабочего движения. Убийство министра внутренних дел плевы 15 июля 1904 года вызвало. Радость, всеобщую в стране. В конце августа министром внутренних дел был назначен князь Святополк Мирский. Он заявил о желании правительства установить отношения доверия с обществом. И... Это заявление стало началом, так сказать, политической весны, эпохи доверия, весны, светополк мирского. Печать свободно критиковала бюрократический строй, обсуждала вопрос о необходимости коренных реформ, на банкетах произносились политические речи, на собраниях принимались политические резолюции. Вот. Правительству пошло на уступки. 12 декабря 1904 года был издан указ Сенату о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка. Указ предусматривал довольно широкую программу реформ, но настаивал на непременном сохранении незыблемости основных законов. Но в начале января 1905 года все меняется. Начинается вот эта самая первая русская революция. Святополк Мирский уходит в отставку, его эпоха доверия полностью Обанкротилась. Вообще нужно сказать, если оценивать в общем. Первая российская революция относится к числу поздних буржуазных революций. По общему правилу буржуазных революций, главным противником российского самодержавия в борьбе за власть должна была бы стать буржуазия. Однако крупная российская буржуазия, выросшая под крылом самодержавной власти, экономически зависящая от нее, несмотря на все декларации, к такой борьбе была явно не готова. Относительная политическая слабость и недостаточная организованность буржуазии привели к тому, что со своими требованиями выступили те сословия и те социальные группы, которые в ранних буржуазных революциях играли, как правило, роль помощников буржуазии. Да? Вот в этом смысле в этом смысле, российская революция 5-7 года была демократической и общенародной. Революция была призвана разрешить основное противоречие. Между потребностями модернизации страны и теми пластами традиционного общества, которые препятствовали демократизации политической системы, становлению элементов правового государства, гражданского общества, развитию рыночной экономики, решению аграрного и национального вопроса. То есть вот, основными причинами первой русской революции были абсолютизм, самодержавная вот эта феодальная настройка, давно уже не соответствовавшая, так сказать, реалиям начала 20 века. Из всех крупных стран Европы только Россия продолжала оставаться абсолютно самодержавной монархией. Даже в Японии, и то в 1889 году была введена конституция, ограничившая власть императора, был двухпалатный парламент. В России ничего этого не было, ни, абсолют, ни оппозиции режима, ни свободной печати, ни свободы э, собраний, шествий. То есть не было, отсутствовали элементарные права и свободы личности. Крестьян продолжали вплоть до 1904 года пороть розгами, как в каком-нибудь 16 веке при Иване Грозном. Неудачные войны, которые вел царизм. Вот это позорное поражение в японской войне. Э, активизация рабочего и крестьянского движения. Все это нерешенность аграрного вопроса, сохранение феодального землевладения в деревне, при форсированном развитии капитализма в промышленности, вот необходимость изменения национальной политики, придание ей большей гибкости. Вот все это, значит, было основными причинами вот этой российской революции. Катализатором, повторяю, явилось поражение царизма в войне 904-905 годов. Главными задачами революции были замена деспотического государственного строя конституционным, введение в стране политических свобод, уничтожение помещичьего землевладения и наделение крестьян землей, решение рабочего вопроса, ликвидация сословного и национального неравноправия. Вот Революция привела в движение все слои населения. То есть каждый из них преследовал свои цели и выдвигал свои насущные какие-то требования. Это безусловно, да? Это безусловно. Ну вот обычно историки, они, историки они выделяют как бы, э, вот, ну четыре политических лагеря, которые сложились и действовали в ходе революции. Традиционно радикально революционный лагерь, левые Значит, это партия эсеров, большевики, анархисты. Социальную базу составляла радикальная интеллигенция, рабочие, городские средние слои, большинство крестьянства. Они предлагали модель преобразования снизу, выступали за ликвидацию самодержавия, помещичьего землевладения, установление демократической республики, решение граждан рабочего, национального вопроса радикально-демократическим путем. Потом был так называемый либерально-демократический лагерь, так называемый «левый центр». Это кадеты, народные социалисты, меньшевики, партии демократических реформ и другие организации подобного либерального толка. Они выступали за парламентские конституционные методы борьбы, осуждали террор, выступали за как правый, так и левый, выступали за ограничение монархии конституционными рамками, за широкие демократические свободы, за построение правового государства, за создание условий для развития рыночной экономики. Их поддерживала значительная часть интеллигенции, за жуточные горожане, высокооплачиваемые рабочие. Умеренно-консервативный лагерь, так называемый правый центр, крупная торгово-промышленная буржуазия, помещики, которые выступали за наследственную конституционную монархию, за создание условий для модернизации экономики, постепенную демократизацию российского общества. Главной партией этого лагеря стали октябристы, предложившие власти сотрудничество в проведении реформ, а также еще около 20 более мелких партий и организаций, которые персонифицировали, олицетворяли собой крупную финансовую, торгово-промышленную буржуазию, деловые круги, часть зажиточной интеллигенции. Наконец, так называемые крайне правые, черносотенцы, консервативный монархический лагерь. Правящая бюрократии во главе с старем традиционалистские партии типа Совета Объединенного Творянства, Союза Русского Народа, Союза Русских Людей, <coughs> Пуришкевич, Дубровин, вот эти, Марков, вот эти, помещики, духовенство, часть крупной буржуазии, монархически настроенные рабочие и крестьяне были и такие. Было бы, конечно, ошибкой думать, что все рабочие и все крестьяне ненавидели царя и все хотели его свержения. Конечно же, нет. Были те, кто и не представляли себе жизни без монархии. О них тоже надо знать. Значительная часть такого <coughs> маргинального городского населения. Вот они также выдвигали... Насильственные методы борьбы за сохранение традиционных основ политической, экономической и духовной жизни. Террор, поджоги, антисемитские выходки, погромы. Вот. Итак, революция началась после того, как 3 января 1905 года администрация Путиловского завода значит, в Петербурге уволила несколько значит, рабочих. И в итоге 9 января 1905 года священник Гапон, лидер вот этой самой организации, да, э, вот этого союза воспоминания механических мастерских э, рабочих Санкт-Петербурга, основанный в 1904 году, вот он, вот это общество русских фабричных и заводских рабочих, вот он возглавил это общество, вот, и он обратился в начале января 1905 года, чтобы пойти, значит, к рабочим, чтобы пойти с петиции, где попросить улучшить быт рабочих, созвать всенародное собрание для проведения демократических реформ. На этих собраниях он произносит пламенные речи, да? пламенные речи. И вот утром 9 января огромные толпы рабочих двинулись, это было воскресенье, с разных сторон двинулись К Зимнему дворцу. Царя в это время во дворце вообще не было. Он был в пригороде Петербурга, в своей резиденции загородной. Перед собой они несли иконы, вот царские портреты. Где-то 140 тысячная демонстрация. 140 тысяч человек несли иконы, царские портреты. вот Царь находился в царском селе. Правительство преградило пути к Зимнему дворцу. Войска и полиции предлагали демонстрантам остановиться, разойтись, но шествие продолжалось и по толпе открыли безжалостный огонь. Ну, по официальным данным убито 96 человек и ранено 333. По неофициальным данным число жертв составляло от 1000 до 5000 человек. Во время расстрела Гапона спас СР Рутенберг. Священник бежа, бежал, смог бежать за границу. За границей он встречался и с Плехановым, и с Лениным. Вот. Потом переехал в Париж, встречался с Климансо, Жарессом, Азовом, вступил в партию ССР, живя в Лондоне, общался с Кропоткиным. Вот. С доверенными лицами японского посланника в Париже, от которых получил чек на 50 тысяч франков на покупку оружия для революционеров. После амнистии 17 октября 1905 года он вернулся в Петербург. В 1906 году ССР обвинили Капона в тайных сношениях с департаментом полиции и по приказу Азофа повесили. Конечно, этот расстрел рабочих в Петербурге поразил русское общество. Коговое воскресенье стало днем рождения первой русской революции. В этот день, как справедливо заметил один современный исследователь, была расстреляна не просто народная демонстрация монархически настроенных людей, рабочих, крестьян, была расстреляна вера в монархию. Была расстреляна Окончательно пошатнувшаяся вера в Николая II, в то, что он вообще способен хоть что-то изменить. После этого нарастание революционных событий и падение престижа Николая в обществе стало совершенно необратимым. По всей России прокатились забастовки протеста. В январе бастовали 444 тысячи человек, а в марте уже 810 тысяч. 810 тысяч, то есть почти миллион. 9 января либеральный светополк Мирский вышел в отставку. Его место занял бюрократ Булыгин. царь назначил комиссию по улучшению быта рабочих, которую возглавил сенатор Шедловский. Правда, эта комиссия ничего путного так и не сделала. Тем не менее, правительство вынуждено было идти на какие-то меры. Вот 18 февраля были изданы три правительственных Акта в чем-то даже совершенно противоречивого характера. Ну, первым актом был манифест, где царь горько жаловался на смуту и на крамолу во время тяжкой войны, когда, как он писал, ослепленные гордынею злоумышленные вожди мятежного движения дерзновенно посягают на основные устои государства российского. И стремясь разрушить существующий государственный строй и вместо оного учредить новое управление на началах Отечеству нашему совершенно несвойственных. Манифест призывал благомыслящих людей всех сословий и состояний помочь правительству в искоренении Крамолы, к вящему укреплению истинного самодержавия на благо всем нашим верным поднам. Указ Сенату, изданный в тот же день, 18 числа февраля, давал учреждениям и частным лицам право предоставлять правительству виды и предположения по вопросам, касающимся усовершенствования государственного порядка и улучшения народного блага благосостояния. И, наконец, в рескрипте на имя министра внутренних дел Булыгина царь возвещал, что он вознамерился привлекать достойнейших, доверием народа облеченных избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждению законодательных предположений. То есть впервые с высоты престола было заявлено о намерении верховной власти, монарха, обратиться за содействием к избранникам народа по вопросам законодательства. То есть вот такие противоречивые документы, исходившие из Зимнего дворца. Понятно, что акты 18 февраля никого не успокоили. К тому же в конце февраля пришли вести о полном поражении русской армии под Мукденом, о чем говорили мы уже. В феврале и марте 2005 года добавились огражные беспорядки в Курской и Орловской губернии, сопровождавшиеся разгромами и поджогами помещичьих усадьб. Весной 905 года интеллигенция активизировалась, образовала множество профессиональных всероссийских союзов, были созданы союзы адвокатов, медицинского персонала, инженеров, техник, писателей, учителей преподавателей различных, железнодорожных служащих, почтово-телеграфных чиновников, агрономов, статистиков и так далее. Все они, как один, требовали Конституции. В начале мая 5 -го года в Москве состоялся съезд представителей этих организаций, где был образован так называемый Союз Союзов. Политической программой стал созыв учредительного собрания на основе называемые четыреххвостки. Ну что это такое? Это словечко политического жаргона того времени, означало выборы на основе четырехчленной формулы. Вот это четыреххвостка, то есть всеобщее, прямое, равное и тайное голосование. Вот, всеобщее, прямое, равное тайное. То есть, учредительные собрания и четыреххвостка сделались непременными и непреложными требованиями того времени. 17 апреля 5 года правительство издало указ о вертерпимости, означавший конец правительственных репрессий против старообрядцев и сектантов. Весной и летом усилилось рабочее движение. Забастовки на юге России, в Польше, на Кавказе, в Прибалтике, переходили в уличные демонстрации и стычки с войсками и э, с полицией. В августе 5 года в Баку и в Шуше произошла страшная армяно-татарская резня. С обеих сторон были сотни убитых. В июне на Черном море произошел известный бунт на броненосце князь Потемкин Таврический, к которому на короткое время примкнул броненосец Георгий Победоносец. И вот, наконец, в этих условиях разгоравшегося пожара внутри усобицы, войны вот этой гражданской революции, 6 августа 1905 года, был издан манифест об учреждении законосовещательной Государственной Думы. Манифест снова повторял, что основной закон Российской империи о существе самодержавной власти остается неприкосновенным. Поэтому эта так называемая Булыдинская дума не встретила сочувствия в обществе. Левые партии призывали ее бойкотировать, правые усматривали в учреждении ее опасность ослабления царской власти. 27 августа 1905 года были изданы временные правила об управлении высшими учебными заведениями. Они восстановили автономию профессорских советов, в котором было предоставлено избрание ректоров и деканов, руководство всем делом преподавания и заботы о поддержании правильного хода учебной жизни. Однако... Вот, однако, эта университетская автономия имела неожиданные политические последствия для самого правительства. Университеты вдруг сделались какими-то странными экстерриториальными республиками, как пишет, например, вот такой исследователь Пушкарев, да, есть у него такая книга «Россия, власти общества», вот он пишет, что они сделались такими экстерриториальными республиками, куда полиция входить не решалась, зато совершенно свободно входили толпы посторонних людей. То есть университеты превратились в очаг революционной оппозиции правительства. Ну и, наконец, в начале октября стартовала знаменитая Октябрьская политическая стачка. Более 160 городов, 2 миллиона участников. Остановилась вся жизнь экономической империи, закрылись школы, телеграфы, бездействовали железные дороги, фабрики. Вот. И вот правительство было вынуждено идти, было вынуждено идти на уступки. В начале октября в Белом доме, прошу прощения, в, в начале октября в и царском селе, и в зимнем дворце в Петербурге, в резиденциях царя, без конца проводились совещания соровников. И вот Витте выступил с докладом о необходимости следующих мер. Установление правового строя, обеспечение населению гражданской свободы, гарантии свободы, учреждение не законосовещательной, но законодательной думы законодательной полноценной Государственной Думы, устранение излишних репрессий, прямоту и искренность правительства в отношениях нового строя. Вот программа Витте. И, наконец, 17 октября 1905 последовал знаменитый манифест Николая II. Три основных момента там значит, как бы, э, привлекают внимание. Первое. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Второе. Привлечь к участию в Думе те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. То есть расширить число избирателей. И третье. Установить как незыблемое правило, дабы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы. Чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. Писал Николай II. Был образован Совет Министров, Объединенные Правительства. Первым русским премьер-министром 19 октября был назначен граф Витте. Оставался до 22 апреля 1906 года. Появление манифеста вызвало ликование левых демократических деятелей, растерянность правых и растерянность власти на местах. Но ожидаемого успокоения не наступило. Не наступило. Общественность была, особенно левая общественность, полна решимости продолжать борьбу для достижения своих программных целей. Милюков, например, лидер кадетов заявил, ничего не изменилось, война продолжается. 21 октября был издан указ об амнистии, расширены права Финляндии, 3 ноября 2005 года издан манифест, прекращавший с 1 января 1907 года, выкупные платежи крестьян. Это когда крестьяне и так уже выплатили 2 с лишним миллиарда рублей. Это в 3,5 раза больше, чем рыночная стоимость земли, которую они получили. Итак, вот министерство графа Витте. Да? Ну, Витте, его положение действительно было затруднительным. Он все в одиночестве между левыми и правыми. На Витте нападала и реакция, и левые. То есть он терял всякую почву. Переговоры и с теми и с другими, как правило, кончались ничем. 26 октября произошел матросский бунт в Канштате. Активизировались советы. Я напомню, что первый совет был создан еще в Иваново-Вознесенске 12 мая 1905 года. Это значит вот такой орган власти, по сути. Он был реально действующим органом власти в городе 72 дня до 23 июля 1905 года. Вот активизировались советы. Активизировались, особенно в 1905-1906 годах, выступления крестьян. Всего за годы революции, по некоторым данным, было разгромлено более 6 тысяч помещичьих имений. Более 6 тысяч. В середине ноября вспыхнул матросский бунт в Севастополе, затем бунт на Крейсере Очака, в котором два дня командовал лейтенант Шмидт, впоследствии расстрелянный. И в декабре... 1905 года вспыхнуло вот это знаменитое декабрьское вооруженное восстание в Москве. Восставшие продержались более 10 дней, где-то 11-12 дней. И только к 18 декабря восстание было подавлено. 1070 человек, в том числе несколько сотен женщин, были убиты. То есть вот эти кровавые репрессии, тысячи жертв не прибавляли популярности правительства. Ну вот... В Министерство Витте, все-таки надо сказать, несмотря на всю его противоречивость, был издан ряд важных законов и указов. 22 октября 1905 года, просто чисто хронологически напомню, 22 октября восстановление финляндской конституции, это пятый год, 27 октября учреждение Министерства торговли и промышленности, 24 ноября последовали временные правила печати, отменявшие цензуру. 2 декабря – указ о наказуемости забастовок в предприятиях, имеющих государственное значение. Мог быть назначен арест до 16 месяцев. 11 декабря – новый закон о выборах в Госдуму, значительно расширявший избирательное право. Наконец, 20 февраля 1906 года – новое положение о Государственном совете – и этот государственный совет становился верхней палатой российского парламента. Нижней была государственная дума, которая должна была открыться вот весной 6-го года. То есть госсовет преобразован в верхнюю палату парламента. Правда, он больше вредил, наверное, да, потому что, как признавал все тот же Мирюков, госсовет был кладбищем всех сколько-нибудь благих начинаний государственной думы. 4 марта 1906 года последовали временные правила об обществах и союзах, вот, об их уставах, о временных публичных собраниях. Собрания могли проходить только с ведома и под надзором полиции. Нужно было подать за три дня уведомление начальнику местной полиции с указанием программы у и докладчиков. А начальник полиции мог вносить коррективы или даже совсем отменять эти собрания. 8 марта последовал указ о правилах о порядке рассмотрения за учреждениями государственной росписи доходов и расходов. Наконец, 23 апреля 1906 года последовали основные государственные законы Российской империи. Но ну, нечто наподобие, если угодно, Конституции, если можно так сказать, да, тогдашнего российского государства. В тот же день, 23 апреля, Витте вышел в отставку. Его место занял престарелый бюрократ Горимыкин. Положение Витте. Между государями и общественностью, между правыми и левыми, самодержавием и конституцией было исключительно сложным. Ему не доверял ни Николай II, он писал в письме матери однажды, в частном письме Марии Федоровне, что вид-то совершенно переменился, пишет Николай. Он э, хочет всех расстреливать и вешать. В жизни никогда не видал такого хамелеона, никогда больше не поручу ему никакого, даже самого маленького дела. Вот оценка Николая II. Да? То есть... Витта обладал к тому же нервным, горячим характером. Он так и не смог выработать определенные программы правительственной политики или прийти к соглашению хотя бы с некоторыми из борющихся сторон. Никто не жалел об его уходе, и он ушел с политической арены, ярко выражен, с ярко выраженным раздражением, раздраженный, озлобленный против всех, против царя, коллег-министров, левых и правых. В его воспоминаниях, а он скончался 27 февраля 1915 года, когда он умер в Петербурге, наконец, вздохнули с облегчением, кто-то из становников сказал «Угас последний очаг интег». Так вот, в его воспоминаниях много интересных фактов, но и много субъективных, несправедливых и пристрастных суждений и оценок. Почти все министры были заменены. Министром внутренних дел вместо «дурного» был назначен саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин. Петр Столыпин. Итак... В шестом году революционные события потихоньку идут на спад общество успокаивается идет на спад и рабочие и революционные движения больше твердости особенно с приходом столыпина и активности в подавлении беспорядков стала проявлять власть вот более твердую наступательную политику стала проводить она и в итоге 3 июня 1907 года царь подписал избирательный закон, который изменял порядок избрания членов Государственной Думы. Сокращалось число депутатов с 524 до 442 человек. И... То есть сокращалось число народного представительства, да? И, в общем-то... Сокращались прерогативы, полномочия самой вот этой Думы. И самое главное, значит, сокращалось число выборщиков от крестьян, от рабочих. При этом увеличивалось представительство от дворян, от правых, от священников. Но самое главное, почему вот этот день оценивают как государственный переворот и как окончание революции? Царь, подписав этот закон и пойдя на разгон Думы, нарушил свое же собственное обещание в манифесте от 17 октября 1905 года, и в своих подписанных им собственной рукой законах Госимперии, самых государственных законах Российской империи от 23 апреля 1906 года, что ни один закон не может быть изменен без одобрения Госдумы. Здесь же Госдуму разогнали, новый избирательный закон подписали, даже не посоветовавшись с ней. Это был явный государственный реакционный переворот. Итак, революция завершилась. Николай II по этому поводу в своем дневнике 3 июня записал, что у него радостное, прекрасное настроение по поводу разгона этой ужасной думы. То есть вот 3 июня 1907 и фактически все почти последние 10 лет правления, которые еще отвела история Николая II, то есть вот до 2 марта 1917, вот эти годы 1907-1917, вот по этой дате, по закону 3 июня вошли в историю России, Просто чтобы вы знали, представляли, кто слушает эти лекции для себя, да, вошли в историю под названием 3 июньская монархия. Так называемая 3 июньская монархия. Это последние 10 лет существования Российской империи. Итак, какие же итоги революции 900, основные итоги революции 905 года? Ну, Революция, очевидно, потерпела на тот момент поражение. Основными причинами поражения стало отсутствие единства действий всех демократических сил в борьбе против самодержавия. Армия, несмотря на 437 антиправительственных выступлений, в целом осталась на стороне царского режима. Либеральные движения и социальные слои, на которые... Революция опиралась, опиралась, тешили себя иллюзиями, что после манифеста 17 октября можно парламентскими мирными средствами решить эти вопросы. Их отпугивал террор. Вот. Недостаточный размах приняло национально-освободительное движение. Вот. Незрелость крестьянских поступлений. Помощь царю со стороны, со стороны европейских государств. Значит, Вот поэтому революция потерпела собственно говоря поражение но несмотря на нерешенность ряда вопросов несмотря на половинчатость тем не менее были достигнуты реальные результаты стала действовать государственная дума думская монархия да? Дуалистическая монархия, как ее называют, учитывая, то есть что два центра власти, царь и дума, думская, дуалистическая, полусамодержавная монархия. Да? Как ни назови, но это был опыт российского парламентаризма. Был смягчен политический режим, возникла многопартийность, трудящиеся получили право создавать организации, профсоюзы, возникли политические партии. Вот. Был отменен закон об уголовном наказании стачечников. Легализованы экономические забастовки. До 9 часов сокращен рабочий день. Зарплата годовая в среднем повысилась с 204 до 261 рубля. Все-таки приличная сумма. Да? Отменены выкупные платежи крестьян. Снижена арендная плата за землю. Повышена зарплата сельхозрабочим. Возникли, наконец, советы. В 1905 году первый совет, я напомню, Воланово-Вознесенский. Будущие органы власти трудящихся. Ускорено было осуществление Столыпинской аграрной реформы. Рабочие, крестьяне, интеллигенции получили серьезный опыт борьбы в отстаивании своих требований активными средствами, в том числе вооруженным путем. События этих лет убедительно продемонстрировали, что уступок от самодержавия можно добиться лишь путем широкого революционного движения, в том числе с применением насильственных методов. Вот самое главное. Да? Как сказал немодный нынче Ленин, но здесь я думаю он был прав, когда сказал, что никакой режим сам никогда не упадет, если его не уронят. То есть все поняли, что самодержавие само не уйдет, его можно только уронить. Вот это был первый опыт, первая попытка уронить самодержавие. Да, абсолютизм, самодержавие в видоизмененном правда, виде пока устоял, пока на 10 лет еще отпустила ему история. Но причины, вызвавшие эту революцию, остались. Причины остались. И с полной силой они заявят уже о себе в 1917 году. Это нужно четко понимать, что все вот эти нерешенные задачи останутся в наследство Февральской и Октябрьской революциям 1917 года.